Глава вторая. Сеня Шалай. Первая. Весёлое течение Гольфстрим. Только мы выходим из залива и поворачиваем к Норд-Капу, оно уже бьёт в скулу и проход рыскает, никак его чёрта не удержишь на курсе. Зато до промысла по расписанию шлёпать нам семерых суток, а Гольфстрим не пускает, тащит назад. Не получается восемь. Это чтобы нам привыкнуть к морю. очухаться после берега. А когда мы пойдём с промосла домой, Гольфстрим же нас поторопит, поможет машине. Ещё и ветры подкинет в парус, и выйти не 7, а 6. В порту мы на сутки раньше. И плавать в Гольфстриме веселей. В слабую погоду зимой тепло бывает, как в апреле. И синева такую на Чёрном море не увидишь. И много всякого морского народу плавает вместе с нами: касатки, акулы, бутылканосы. Тут осадятся к нам на рее и на ванты. Только вот баренцево пройти, а в нём зимой почти всегда штормит. Всю ночь громыхало бочками в трюме и нас перекатывало в койках. И мы уже до света не спали. Илюминатор у нас в подвалоке. Там едва брезжило, когда старпом рявкнул: "Падём!" К соседям в кубрик он постучал кулаком, а к нам зашёл, сел в мокром дождевике на лавку. «С сегодняшнего дня, мальчики, начинаем жить по-морскому!» Мы не пошевелились, слушали, как волна уходит за бортом. Один только Шурка Чмурев ответил сонный. «Живи, кто тебе мешает? Работа есть на палубе, понял?» «Какая работа? Только из порта ушли. ЧП какое-нибудь?» «ЧП, чрезвычайное происшествие». «Вставай, узнаешь». «Не, — сказал Шурка, — ты сперва скажи, чего там». Надо ли ещё вставать или мне сон хороший досмотреть? Кухтыльник сломало, вот чего? Кухтыльник сетчатая загородка для надувных поплавков, кухтылей. На СРТ располагается под окнами ходовой рубки. Не свисти, сетку что ли порвало? Не сетку, а стойку. Это жердин у значит. Ну, на нижней койке подо мной как раз заворочился Васька Буров ортельный. Он самый старый у нас, и с лысиной. Так мы его сходу назначили главным бичом, лавочкой заведовать. «Что ж ты за старпом?» — говорит Васька. «Из-за вшивой жердины всю команду перебудил. Одного кого-нибудь не мог поднять. Тебя, например?» «Не обязательно меня. Любого. Волосан-то, а не старпом». «Ну, тот озлился, конечно, весь пошел пятнами». «А мое дело маленькое, сами там разбирайтесь. Мне Кэп сказал, найдется работа, всех буди, чтобы не залеживались». «Я и говорю, волосан. Кэп сказал, а работы нету, а ты овралишь». Старпом вскоре смылся. Но мы тоже не улежали, покряхтели да вышли. На судне ведь ничего потом не делается, все сразу. Хотя кухтыльник этот и не понадобится нам до промысла. Горизонта не видно было, сиза мгла». Волна свинцовая с белыми гребнями катилась от норда, ударяла в штевень и взлетала толстым желто-пенным столбом. Рассыпалась медленно, прокатывалась по всей палубе до рубки. Все стекла там залепляло пеной и потом уходило в шпигат и не спеша, с долгим урчанием. Чайки носились косыми кругами с печальным криком и присаживались на волну. Шторм для них самая охота, рыба дуреет, всплывает к поверхности. И заглатывают они ее, как будто на неделю вперед спешат нажраться. Только мелькнул селедкин хвост в клюве, уже на другую кидаются. Смотреть тошно. Мы потолкались в капе и запрыгнули к кухтыльнику. Ничего там такого не сделалось. Стойку нужно было выпилить метров полтора, обстругать и продеть в петли. Работая одному минут на двадцать, хотя бы и в шторм. «Но мы-то в девятером пришли. Это значит на час, не меньше». «Потому что работа на палубе, а кто ее должен делать?» «Один не будет, если восемь останутся в кубрике. Он будет орать, я за вас работаю, а вы ухо давите». И пошла дискуссия. В общем, и полутора часов не прошло, как управились, пошли в кубрик сушиться. А кто из сны досыпать? Конде еще на чай не звал. А тут возле капа увидели наших салак, Алика и Диму, которых с нами не было на работе. Олег как смерть зелёный свисел с через планширь и травил помалу в море. А Дима его держал одной рукой за плечо, а другой сам держался за вантину. Вантина или ванта трос, раскрепляющий мачту от бокового изгиба, крепится нижним концом к борту или к палубе. Дима повёл на него раскосом своим смешливым глазом. Я вот и помогаю товарищу Травить помогаешь, работа. Дима сплюнул на палубу и отвернулся. И правда, говорить тут было не о чем, но дрифтер чего-то вдруг завёлся. Он ещё после кухтыльника не остыл. Ты не отворачиваюсь, когда с тобой говорят, понял? Со мной не говорят, на меня орут. Дима ему отвечал через плечо. А я в таких случаях не отвечаю или отвечаю по-другому. На первый раз прощается. Дрифтер как вылупил рачьи свои глаза, так и застыл. У него даже шея стала красной. Он, правда, и не орал на салагу, просто у него голос такой, ему, по ходу дела, много приходится орать на палубе. Но салага все равно был на высоте, а дрифтер уж лучше молчал бы. Вообще, он мне понравился салага. Он мне еще в тюве понравился, когда сети грузили. Понюхал и сказал Алику, — Лыжной мазью пахнут. Сколько я их перетаскал, а вот не учуял. в самом деле лыжной мазью. Ты сперва руку брось с Вантины. Дрифтеру уже и впрямь заорал, стал на одним скулачищами. У нас ещё боцмана бывают дробненькие, но ну а Дрифтеру всю палубную команду нужно в кулаке держать. Так что кулаки у него, дай бог. А то ещё на трёх ногах стоишь на палубе. Пожалуйста, сказал Дима и руку убрал с Вантины. Тут из ребят кто-то, Шурка вроде, Чмурёв или Серёга Фирстов, толканул дрифтера, увёл в кап, и мы все хором скинулись по трапу в кубрик. Сели в карты играть, пока мисткандей не позовёт. Серёга достал засаленную колоду и раздал по шестям. Пришёл ещё боцман наш, Кеш страшной. Ну, на самом деле он не страшный, а симпатичный, в теле мужичок с чистым лицом, как с иконы, в довершение ещё бороду начал ростить. Да порт поболуется, а там же на всё равно потребуется сбрить. О чём мы тут заговорили? Да, боцман-то и начал мораль нам читать. На что мы время золотое тратим? Карта у нас с утра, лучше бы книжки читали. Всё поняли, Шурк ему говорит. Садись теперь с нами, а то на сыгра не заладится. Вот кэп вас застукает, он вам наладит игру. Боцман взял карты, разобрал их и вздохнул. — Вообще-то на судне не положено. Это игра семейная. — А мы что, не семья? — спросил дрифтер. — Мы же и есть семья. Тут как раз и явился Дима. Взял полотенце с койки и сказал. Так что мы все услышали. — Семья. Пауки в банке, а не семья. Мы положили карты лицом вниз и поглядели на него. Он был хмурый и матовый от злости. — Ну, как он там? — Ну, как он там? просил Дрифтер про Алику. Всё дразнит тигра. Не понимаю шуток, сказал Дима. Челяку плохо, а вы зубы скалите. Что за подончество? Сказать между нами, Дрифтер спросил с самого милого сочувствия. Он уже забыл, на что как он орал на палубе и из-за чего орал. Потому что палуба одно, а кубрик другое. Там свои интриги, а в кубрик пришли всё забыто. Сели играть, ходит шестёрки. Но салаг ты этого не знал. «Ты озверел?» — у дрифтера глаза на лоб полезли. «Чем я тебя обидел?» «Да нет, все в порядке, это я тебя обидел. Если не повторится, возьму свои слова назад». Дима кинул полотенце через плечо и пошел. «Мы опять взяли карты, но что-то нам уже не игралось». «Берут же инвалидов на флот», — сказал дрифтер. «И мы тарь с ними. Еще и рот разевают дерьмакуски». Я положил карту снова лицом вниз и сказал ему: "Ты до сих ещё не понял, что ты сам кусок? Ты этого на палубе не понял? Так я тебе здесь в кубрике могу объяснить. Ну, кончили". Шурка поморщился. "Не заводись". "Но я уже завёлся. Меня вот это дико бесит, как мы друг к другу относимся. Салага тебе урок дал, другой бы сосада помер". «Но ты не помрешь, нет! С таким толбом, Стояросовым, жить да радоваться!» «Ладно, они тоже не помрут», — сказал Боцман. «Злее будут». «Зачем же злее, Боцман? На СРТ пришли, тут им не детский сад». «А ну, валяйте тогда! О чем еще с вами говорить?» «Нет уж, поговорим, Сеня», — сказал дрифтер. «Лицо у него побелело, ноздри раздулись. Ты же мне объяснить хотел». Они объясняешь, только ругаешься. Лучше-ка вот я тебе объясню. Ведь мы сенье такие деньги получаем, ты их нигде не заработаешь. Ни в колхозе, ни на заводе. Значит, работать надо со всей отдачей. Так мы ещё с салагами должны возить, сучить их по палубе ходить. А они что думали? Придут на траулер, и сразу нам будут помощники. Ни отся, ни они этого не думали. А это, как ты считаешь, по-товарищески? Они моряками станут, когда мы последний груз наберем и в порт пойдем денежки считать. Вот где от них помощь-то будет. А пока мест они нам на шее камень, они это должны усвоить. И рот не разевать, когда их у муразу мучат. Ты научишь. В ножке тебе поклониться за такое учение. Валяй, тогда сам учи, если такой добрый. Плечи у него выперли тяжело под рубашкой, и все он сверлил меня глазками. Устал я с ним говорить. — С отдачей это как, Дриф? Доску всем хором приколачивать. А кто не вышел всем хором на того и кидаться, не будет у нас этого на пароходе. Боцман засмеялся, сказал, глядя в карты. — Откуда ты знаешь, Сеня? — Да. Как у нас будет на пароходе, как сложится, так и будет. Васька Буров на своей койке вздохнул, отвернулся лицом к переборке. Ах, вот вам лается бичи на пустое брюхо. Чайю попью мы лаять тогда до обеда, а так-то скучно. И правда. Серёга стал собирать карты, что-то не шевелится кондей. В кобрике ещё один сидел, Митрохин некто. Совсем унылая личность. Я только заметил, за ним он с открытыми глазами спит. Даже ответить может во сне такой человек талант. Но хуже нету, если он тебя на вахте сменяет. Будет его ночью Коля на руль, а «Ага, гайду. Что-то значит, возвращается в рубку, стоит за него минут 15, потом отдаёт руль штурману. Снова приходит будить: "Коль, ты озверел? Ты же не спишь, дьявол?" "Нет", говорит идуже, и спит при этом дремучим сном. Так вот он сидел, слушал, морщины собрал на лбу, потом высказался. — А вообще у нас, ребята, этот рейс не сложится. Дрифтер повернулся к нему, его стал сверлить. — Как-то не сложится. — А не заладится экспедиция. Все как-то сикость-накость пойдет. Или рыбы не будет. Только не возьмем мы план. Свестишь безответно. Ты скажи, какие у тебя предчувствия? Не знаю. Не могу точно сказать. А свистишь. Митрохин опять свои думы ушёл, лоб наморщил. Может, у него и в самом деле предчувствия? Я чокнутым верю. Всем как-то грустно стало. Я поднялся, вышел из кубрика. Наверху в гальюне Алек стоял над мывальником, а Дима, упёршись ногой в комингс, Держал его за плечо, чтобы его не било о переборки. Полегчало. Алик поднял мокрое лицо, улыбнулся через силу. Он уже не зеленый был, а чуть бледный. Скоро и румянец выступит. Господи, сколько волнений! Это ведь со всеми бывает. С одними раньше, с другими потом. И с тобой тоже было? И со мной. Он поглядел в дверь на сизую тяжелую волну и сам потемнел. Ты не смотри. Я ему посоветовал. «Вообще приучайся не смотреть на море». «Это интересно». Алик опять улыбнулся. «Зачем уж тогда плавать?» «Не знаю, зачем ты пошел?» «Меня бы спросил на берегу, я бы отсоветовал». «Как-то ты нам не попался», — сказал Дима. Алик утерся полотенцем и сказал бодро. «Все нужно пережить. Зато я теперь знаю, как это бывает». «Да, говорю, повезло тебе». Он и не узнал, как это бывает. Со мной-то не было, но я других видел. В армии мы как-то вышли на крейсере на учение, и шторм баллов на девять. Эти-то калошеры-боловецкие вместе с волной ходят, валяет их с борта на борт, а на крейсере из-под тебя палуба уходит, будь здоров, как себя чувствуешь. Одного новобранца так вывернуло, он десять суток в койке пластом лежал, языком не шевелил. А потом не уследили за ним, взял карабин в пирамиде, ушел с ним в корму, да и выстрелил себе в рот. Или вот тоже на Орфея. Пошел с нами один из милиции. Все похвалялся, что он приема знает, любого может скрутить. А за Норткапом его самого скрутило. Уполз на ростры, поселился в шлюпке, так и пересидел. Я помню, принес ему с камбуза миску квашеной капусты. Говорят, помогает. Да он на нее и смотреть не мог. смотрел на волну, не отрываясь. "Я знаю, что я решил", говорит. "На тринадцатый день, если эта бадяга не кончится, прыгну навхк в воду". А в глазах тоска собачья. Мне тоже прыгнуть захотелось с ним за компанию. Мы уже думали связать его, пусть в кубрике полежит. Но он двенадцатый день кончилось, и он сполз оттуда, списался на первой базе. Теперь снова в милиции служит. Кандей наконец позвал с кормы. Чай пить. В салоне мы все следили за нашими салагами. Демит всё нипочём держался, как серый волк по морскому ведомству. Сразу и кружку научился штурмовать, меньше половины пролил. Алекс же поморщился, поморщился и тоже стал есть. Но это уж ничего не значило, надо, чтобы закурил человек. Дрифтер открыл свой портсигар, протянул Олеку. Шурк поднёс спичку. — Спасибо, — Алик удивился. — У меня свои есть. — Вот от них-то и мутит, — сказал дрифтер. — Рекомендую с антиштормином. Алик поглядел настороженно, ждал какого-нибудь подвоха. Потом все же закурил. Тут мы все и расплылись. На это всегда приятно смотреть. Еще одного морская болезнь пощадила. Пустила в моряки. — Теперь по сачку у меня салага, — сказал боцман. «Сегодня же на руль пойдешь, как миленький!» «А я разве отказывался?» — спросил Алик. Дима все понял и засмеялся. Однако слова свои назад не взял. Второе. За Нордкапом погода ослабла, и мы потихоньку начали набирать порядок. Из сетевого трюма достали сети, стали их растягивать на палубе, укладывать на левом борту... Ещё распустили бухту сизальского троса поводцов, из него нарезали двадцатиметровых. Обокновенно это на третий день делается, или на четвёртый, лишь бы до промысла всё было готово. Но если погода хорошая, лучше сразу и начать, потому что она не вечно же будет хорошая. Не пришлось бы в плохую маяться. С утра было солнце и штиль. Действительно, хоть брейся. И мы себе шлёпали вдоль лафатан Так что все шхеры видны были в подробности, чёть присинённой дымкой. И вода была синяя с прозеленью. Чайки на неё не садились, рыба снова ушла на глубину, иногда лишь альбатросы за неё ныряли. С вышины кидались белыми тушами и не выныривали подолгу. Думаю, что он уже и не появится, но нет. Показался с рыбиной в клёве, только глаза налиты кровью. Тяжёлый же у птахи хлеб. Обыкновенно, когда работаешь всего и не видишь, некогда лоб утереть, но порядок набирать — работа спокойная, можно и покурить, и байки потравить, и поглядеть на красивый берег. Мы как раз и расселись на сетях. Дымили, когда боцман привел их ко мне. Алика, значит, и Диму. «Вот, — говорит, — это у нас Сеня. Матрос с первого класса, ученый человек. Он-то вас всему и научит. Слушайтесь его, как меня самого». и пошел себе, довольный, оглаживая свою бородку. Ну что ж, я на это сам почти напросился. Моряки, конечно, подняли голову, ждали какой-нибудь потехи. Это уж обязательный номер. Да я это и сам люблю. А салаги стоят передо мной, переминаются, как перед каким-нибудь капитан-наставником. Хорошо, я сел и сказал им. Алику, значит, и Диме. Начнем, говорю, с теории. Она, как известно, опережает практику. Не совсем точно, Олег улыбается. Она её и подтоживает, и на ней базируется. Кто будет говорить? Я буду говорить или ты будешь говорить? Пардон, сказал Дима. Валяй, шеф. Первый вопрос такой: каким должен быть моряк? Моряки там уже потихоньку давились. Ну, тут ведь у тебя каждого свои понятия, сказала Олег. «Знаешь или не знаешь?» «Нет», — сказал Дима. «Скулы у него сделались каменные. Моряк должен быть всегда вежлив, тщательно выбрит и слегка пьян. Второе, что он должен уметь?» «Мы люди темные», — сказал Дима, — «то уж нас просвети». «Вот это я и делаю. Моряк должен уметь подойти к причалу, к столу, и к женщине. Старые байки, согласен, но с них только всё начинается. С Алагом, однако, понравилось. Олег тут даже посветлел лицом. Теперь говорю практика, ознакомление с судовыми работами. "Продоншев", сказал Дима. "Мы знаем, что на клотике чай не пьют". "А я вас на клотике не посылаю, говорю. Я вам дело поручаю серьёзное". Ты, Алекс, сходи-ка в корму. Погляди там, вода от винта не греется. Пар, в смысле, не идет. А это бывает? Вот и следят, чтобы не было. Пожал плечами, но пошел. Дима смотрел на супесь, он-то чувствовал розыгрыш. Да не знал, с какого боку. А ты, Дима, вот чем займешься. Возьми-ка там, в дрифтерском ящике, кувалду. Кнег-то осадить надо. Видишь, как выперли? Тоже пошел. Скучно мне все это было до смерти, но моряки уже, конечно, лежали. В особенности, когда он поплевал на руки и стукнул два раза. Тут-то и начался регот. Что, спрашиваю, не пошли к нехты? Мешок пару надо заказать в машине. Пусть маленько размякнут. В это время Алик вернулся с кормы. Нет, говорит, не греется. Я, во всяком случае, не заметил. Моряки уже просто катались по сетям. Ну, Алик, ну, хмырь, не греется. Олег посмотрел и тоже засмеялся. А Дима взял кувалду и пошёл ко мне. Но «Ну, меня, конечно, догонишь. Я уже на кохтыльнике был, пока он замахивался. И тут он как двинет по кохтылю. Хорошо, кохтыль был слабо надут, а то бы отскочило да и ему же полбу. Эй, не дури, салага, ты её в руках держать не умеешь. Как видишь, умею. Загнал тебя на верхатуру. Ну порядок, волоки её назад, у нас ещё работы до да чёрта. Какой работы, шеф? Смотрел на меня как на врага народа. А чёрт тебе, что думаю ты, Вороскосенького на уме? С ним и не пошутишь, идалом скуластом. Мало ли, говорю, работа на судне. Палубу вот надо приподнять жульсоном, а то бочки в трюмах не помещаются. Нет, шеф, это липа. Кухты ли надувать, чем грудной клеткой, а чем же ещё? Тоже липа. А хорош бы он был, если бы я его заставил кухтыль надувать за место компрессора. Но это сразу надо было делать. Ладно, повеселились. Я спрыгнул, отобрал у него кувалду. Все-таки он молодец был. Моряки его зауважали. А этот Алик, конечно, лапша, заездит его на пароходе. Продолжим практику, шеф? Продолжим. Я наступил ему на ногу, потом Алику. Они, конечно, опять ждали розыгрыша. «Первое дело, скажите Боцману, пусть сапоги даст на номер больше. В случае свалитесь за борт, можно их скинуть. Все же лишний шанс. «А вообще, между нами девочками говоря, — спросил Алек, — таких шансов много? — Между нами девочками договоримся не падать. — Справедливо, шеф, — сказал Дима. — Второе. На палубе, чтобы я вас без ножей не видел. Зацепить чем-нибудь, тут распутывать некогда. — Такой подойдет? — Дима вытащил ножик из кармана, щелкнул, лезвие выскочило, как чертик. — Чика готова. — Спрячь, говорю, и не показывай. Это в кино хорошо, а на палубе плохо. — Почему же, шеф? — Потому что лишний чик. Шкерочный возьмешь, и на тот же поострее обе стороны. Мне еще многому пришлось их учить. И узлы вязать и марку накладывать, чтоб трос на конце не расплесневался, и сети укладывать. Много тут всякой всячины. Меня самого никто этому не учил. Но правда, я с флота на флот попал. Но тут и чисто рыбацкой премудрости было в стари короба, а этому уже и не учили. Орали пока сам не научился. Они ничего соображали не туго. Да тут-то недолго сообразите, если кто покажет толком. Найти только нужно. Кто бы ему мог объяснить и хотел. Я вам скажу странно, себя чувствуешь, когда расстаёшься с какими-то секретами. Что-то как будто от тебя убывает от твоей амбиции. Вот, значит, и всё, что ты умеешь и знаешь. Только то. И всё равно же они всю премудрость за один рейс не освоят. А во второй, пожалуй, и не пойдут. А всё ж таки ребетишки я их спросил. Кач чёрт вас в море понёс? Романтики захотелось. Дима лишь усмехнулся краем губы. Алик же помялся, как девица. «За этим ведь тоже ходят, правда?» «И находит», — говорю. «Не только что ходит. Матюгов натолкает вам полную шапку, тут вы ее и увидите». «Ну, шеф», — сказал Дима, — «это мы тоже умеем». «Да, на первое время вам и это утешение. А если по правде, так деньги поманили?» «Шеф, это тоже не лишнее». «И вообще интересно же», — Алик сказал, — Как ее ловят, эту самую селедочку, которая так хороша, с уксусом и подсолнечным маслом. И сам же смутился, когда сказал. «Так, а на берегу кем работали?» Алик опять помялся, посмотрел на Диму. Тот быстро сказал. «Шоферами, на грузовых. Если интересует, можем рассказать при случае. Поговорим, шеф, за карбюратор, за драмблер. Что-то мне этого вовек не понять». Мы потравливали трос из-под лебедки, смазывали его того-то от ржавчины. Алика я за ключом послал, крокодилом. Потом дал его Диме, развинтить чеку. А работа, как, я спросил, нравилась? — Не пыльная, — сказал Дима. Временами наскучивала. — А в смысле шишей? — На беленькую хватало. По большим революционным праздникам. И по субботам. — Почему же нет, шеф? Я засмеялся. — Нет, — говорю, — по субботам уже не хватало. Тут и Дима смутился. — Пардон, шеф, не понял. — Потому что шоферами вы не работали. — С чего ты взял? — Ну, это просто. Ты гайку отвинчивал, сначала вправо подал, потом уж влево. Шофер так не сделает. — Ну, шеф, это еще не улика. — Ладно, — сказал я ему, — не закипайся. — Не хочешь говорить? Не надо. Я у тебя не анкету спрашиваю. И что-то все шеф-ды-шеф да шеф заладил тоже. Я тень-таксишник. Я ушел к лебедке смотать трос. Они думали, я не слышу. Действительно, Олег ему сказал, зачем вилять? Ну скажи ему, скажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты? А бог с ними, с дурнями. Я подумал, на судне ты разве таишься? Все про тебя узнают рано или поздно. День на четвертый и на пятый они помалу освоились, начали разбираться, что к чему. Еще больше вид делали, чем освоились, по глазам было видно. Для них это темный лес. Триста концов извиваются, не знают, за какой взяться. И вот слышу, Дима кричит Алику. — Брось ты эту веревку, мы одну и ту же койлаем. Вот эту бери у меня под сапогом. И берет Алик эту самую веревку, мотает себе на локоть одной левой, а правую у него в кармане. Я его отозвал и сказал по-тихому. — Не дай тебе бог, салага, работать одной рукой. Что-то заплюют тебя, за мордут, живой не останешься. А кому какое дело спрашивать, если я одной могу? Тем более и двумя с мужь. Надо, чтобы обе были заняты, и Димке это скажи. Это интересно, но ну, не знаю. А мой вам совет. Однако не вняли они. А лишней руки кто ж на палубе дел не найдёт? Демку, правда, не очень и стали гонять. Он и послать может, а этот отзывчивый рад стараться. Олик, ему кричат: "Ты что там стоишь? Дел тебе не хрен, сбегай к Боцману и иглу принеси и прядину". Олик не стоит. Он ждёт, когда ему поводец дадут закрепить на вантене. Но бежит, приносит иглу и прядину. "Олик, иди к брезент стащим, я в трём слажу". "Но у меня же тут без тебя справится". Тащит Олик брезент. "Олик, ты куда делся? Вот это что за концы висят? Не знаю. А тебе поставили, чтобы знать?" Распутался он с поводцами, лоб вытер. Теперь ему Бондарь командует. «Алик, а ну, пойди сюда, бруча осаживать!» Бочек тридцать он задумал, Бондарь, для первой выметки приготовить. И мы ему с Шуркой помогали. Справлялись вполне, салага нам был не нужен. Тут уже я не вытерпел. «Иди назад», — я сказал Алику, — «и стой, где стоишь!» «Всех командиров не слушай!» Бондарь усмехнулся, но смолчал. Постукивал себе... ручником по обручню. Руки он заголел до локтя, узловатые, как у гориллы, поросшие рыжим волосом. С отходом мы как-то с ним не сталкивались. Я уж думал, он меня не запомнил. Но нет, застрял я у него в памяти. «Ты жив еще, падло!» Улыбался мне, медленно и ласково. Глаза водянистые, наполовину прикрыты веками. «На, прими!» Я ему откатил готовую бочку. И куртечка твоя жива. В порядке. Мы чего с тобой не поделили? И в начальство пробиваешься. Я засмеялся. Олух ты. В какое начальство? На цолагами, что ли? А приятно, когда щенки слушаются. Ты старайся в боцмана а вылезешь, меня ещё будешь гонять. Тебя от я погонял бы. А сами всё грохым по обручам. Щурк к нам прислушивался. Потом спросил, — А в чем траве тебе ичи? Мне непонятно. — А нам, я спросил, — Думаешь, понятно? Он поглядел подозрительно на нас обоих и сплюнул в море через планширь. Чайка тут же спикировала и взмыла с обиженным криком. — В таких ситуациях одному списываться надо, — сказал Шурка. — Советую от души. Пускай он, — говорю. Бондарь хмыльнулся и смолчал. А салаги, я как-то вышел из капа, они меня не видели за мачтой. Стояли одни на палубе, и Дима втолковывал Алику. Потому что природа, создавая нас двуногими, не учла, что мы еще будем моряками. Но есть один секрет. Шеф тебе не зря сказал не смотреть на море. Обрати внимание, как они ходят по палубе. Она для них горизонт. На истинный горизонт не смотрят, а только на палубу. С ней накреняются, с ней же и выпрямляются. а у тебя устает вестибулярный аппарат, и все время хочется за что-нибудь схватиться. — Все ясно, — Алик говорит, — и свежее дыхание пассата холодит нам кожу. Ушли довольные. Только все за что-нибудь дохватались. А я стал на их место, интересно же, как это я хожу. И на что же я при этом смотрю? На палубу или на горизонт? смотрел, смотрел, и вдруг сам за подстрельник схватился, а ну их в болото. Так ещё ходить разучишься.